Глава четвертая, в которой Таби принимает командование и неизбежно фатальная катастрофа. По правде говоря, это была тяжелая, отчаянная ситуация для их родной земли, о судьбе которой путешественники были так неожиданно проинформированы. Даже без его справочников или использования математики, хорошо набитый знаниями ум сэра Исаака подсказывал ему что они не могут терять время. Марс достигнет оппозиции той точки на своей орбите, когда он будет ближе всего к Земле всего через 57 дней, 6 часов и 30 минут с настоящего момента. Сэр Исаак знал это. Он также знал, что если жалкие отступники из сумеречной страны Меркурия объединяться с марсианами в нападении на Землю, Это нападение, когда оно произойдет, будет неотвратимым. И враг уже завоевал Луну, оккупировал ее, установил там вражеский аванпост на расстоянии всего 250 тысяч миль. Строго интеллектуальное лицо сэра Исаака побледнело, когда он более внимательно расспросил девушку Венеру. Таби, когда подробности этого подлого заговора начали доходить до его сознания, брызгал слюной от негодования. — Как смеют эти люди нападать на нашу Луну? — возмущался он. — Это неправильно. Мы никогда ничего им не делали плохого. — Что мы собираемся с этим делать, учитель? Мы должны что-то сделать. Сэр Исаак уселся рядом с Аминой на бортик фонтана. Он слегка дрожал, и его тонкие губы были плотно сжаты. «Да», — сказал он, — со всех сил пытаясь сохранить подобие самообладания в своем голосе. «Да, вы правы. Мы должны что-то сделать». «Ну что?» «Это то, что я сказал? Что?» — поправил Таби. «Продолжай, учитель». В этот волнительный момент он настолько забыл о грациозной красоте Амины, что его шляпа теперь была сдвинута на затылок, а пухлые маленькие кулачки воинственно сжаты. «Я беспокоюсь не о луне», — задумчиво продолжал сэр Исаак. «Это просто деталь. Меня беспокоит безопасность самой нашей земли. Если они приземлятся там с такой мощью, мы будем уничтожены за один день. Каждое живое существо на земле» почему с этим меркурианским световым лучом и с этими огромными механическими телами для размещения марсианского разума? Сэр Исаак замолчал, пораженный мыслью, которую вызвали его слова. Однако через мгновение он пришел в себя и беспристрастно обратился к Таби и девушке. Мне кажется, вы никогда не читали моих книг. Я все рассказал в них об этом. Амина покачал головой, а Таби казался смущенным. Сэр Исаак, очевидно, был разочарован. Ну, конечно, здесь, на Венере, они не продавались. Это несущественно. Это нападение на нашу землю слишком ужасно. Это немыслимо. «Этого не должно случиться». «Нет», — серьезно согласилась Амина, — «этого не должно случиться. Но что мы можем сделать, чтобы предотвратить это?» «Мы?» — воскликнул сэр Исаак. «Ты поможешь нам?» Она просто протянула обе руки, и Таби с сэром Исааком импульсивно схватили их. «Я не могу допустить, чтобы мои земные родственники пострадали из-за того, что я им не оказала помощь», — тихо сказала она. Сэр сак сентиментальный по натуре, снова был переполнен эмоциями, а Таби тепло пожал руку девушки, сияя от происходящего. «Это прекрасно, Амина», — заявил он. «Ты ведь обычная девушка, не так ли?» Последовала короткая пауза. Затем Амина сказала «Я не знаю, оказывают ли на Юпитере помощь марсианам или нет, но я знаю, что в светлой стране Меркурия ненавидят сумеречных людей, этих их соседей-преступников, которые присоединились к марсианам. Люди из светлой страны, возможно, помогли бы нам». «Светлая страна Меркурия!» — эхом отозвался сэр Исаак. — И богу, как глупо с моей стороны! — Конечно, у них тоже есть световой луч. С помощью своего светового луча мы можем бороться с другим. — Хорошо, — согласился Таби, все еще сияя Амине, которая мило вспыхнула под его откровенно восхищенным взглядом. Сэр Исаак решительно встал. «Меркурий сейчас, к счастью, приближается к низшему соединению с Венерой. В настоящий момент он находится всего в тридцати миллионах миль от нас. Давайте немедленно отправимся на Меркурий». «Давай!» — с энтузиазмом воскликнул Таби. «Поехали! Давайте постараемся попасть туда сегодня днем. Мы сможем, если поторопимся». И, схватив Амину за руку, он побежал через гигантскую банановую рощу. Сэр сак следовал за ним по пятам. Через сотню ярдов Таби резко остановился, чуть не сбив Амину с ног. «Послушай, юная леди, как насчет твоей семьи? Разве твоя семья не будет волноваться, что ты вот так убегаешь в космос, никому ничего не сказав?» Сэр Исаак тоже, казалось, был обеспокоен этой мыслью, но девушка с готовностью улыбнулась. «Я слышала о ваших земных семьях», — сказала она. «На Меркурии они тоже есть. Но здесь, на Венере, есть только государство и личность. В четырнадцать лет я стала свободна от контроля государства. Теперь я сама себе хозяйка». Она подняла руки красивым жестом. «Даже любовь еще не пришла ко мне. Я свободна». Сэр Исаак почувствовал облегчение. «Конечно. Естественно. Как глупо с моей стороны Я должен был знать, что на Венере...» «Отлично!» — прервал его Таби. «Тогда давай. Давай вперед!» Он снова опустился в путь так быстро, как только могли нести его толстые ноги. Они оторвались от поверхности Венеры 10 минут спустя, проносясь сквозь атмосферу со скоростью, которая нагревала внутренности корабля, как печь. Сэр Исаак сразу же запустил систему охлаждения. Химически охлажденные змеевики, по которым воздух прогонялся электрическими вентиляторами и затем циркулировал по различным помещениям, после чего, не обращая внимания на гостю, он сел за приборный стол и начал вычислять их курс к Меркурию. Таби с энтузиазмом показала мини-летательный аппарат. На мгновение он забыл о серьезности предназначения этого нового путешествия, и был похож на мальчика на каникулах. Девочка была очень заинтересована во всем, особенно в чудесном, постоянно меняющемся в виде ее собственного мира, когда они медленно переворачивались и удалялись от него. «Вы можете занять весь верхний этаж в свое распоряжение», заявил та без должным уважением к условностям. Они стояли в дверях одной из маленьких, обтянутых ситцем спален. Мы с профессором будем спать внизу. Он действительно хороший парень. Хоть и перфекционист, он тебе понравится». «Я уверена, что так и будет», — сказала Амина. Её глаза, искососмотревшие на Таби, были прикрыты густыми чёрными ресницами. Она тихо добавила. «И ты тоже, мой друг Таби». «Тогда Таби не совсем понимал этого». Но действительно, эта девушка Венера, типичная для своей расы, обладала явным талантом к пониманию любви. Когда они пришли на кухню, Таби был очень смущен остатками посуды от завтрака. Но Амина проявила себя настоящей домохозяйкой, сразу же взяв на себя руководство этим отделом транспортного средства. Она сразу же начала мыть посуду, Удивительно неуместное зрелище, когда она склонилась над кухонной раковиной в своем одеянии греческой девы, в то время как Таби восхищенно стоял рядом, наблюдая за ней. Когда кухня и кладовая были убраны безукоризненно, Таби и Амина вернулись в инструментальную. Солнце светило в нижнее окно, корабль немного остыл с тех пор, как покинул атмосферу Венеры — И теперь они быстро неслись в космосе. Сэр Исаак, закончив свои вычисления, торжествующе приветствовал их. «Мы пролетели 2138 миль», — сказал он. «Сейчас я направляюсь прямо к Солнцу. До недавнего времени я делал это очень медленно». «Очень хорошо», — согласился Таби с самым деловым видом, состроенным для амины Но с этого момента нам нужно поторопиться, если мы хотим попасть туда сегодня. Затем они сели, чтобы обсудить будущее. На самом деле обсуждать было нечего, поскольку знания о мино-военных действиях по всей Солнечной системе были очень скудными. То, что путешественники могли сделать для защиты Земли, зависело от двух факторов. Присоединились ли великие юпитерияне к этой подлой войне, и предоставить ли страна Света Меркурия свою помощь, свои световые лучи и другое оружие для защиты Земли. — Что ж, — сказал Таби, — мы скоро узнаем. Что толку спорить? Разве я не прав? Сэр сак невольно зевнул, несмотря на их интересный спор. Он выглядел смущенным. — Ты хочешь спать? — заботливо воскликнул Таби. И он добавил, обращаясь к девушке. Профессор не замкнул глаз с тех пор, как мы покинули землю прошлой ночью. Ему лучше пойти вздремнуть. Сэр Исаак действительно устал. «Я должен управлять нашим полетом», — сказал он. «Я не могу оставить управление на...» «Почему ты не можешь?» — спросил Таби. «Я уже двадцать раз просил тебя показать мне, как работает эта штука. Я могу управлять им так же, как и ты». «Если ты покажешь мне, как это сделать, всего один раз!» Перед лицом о растущей усталости, которую невозможно было отрицать, сэр Исаак был вынужден уступить. «Мой межпланетный транспорт работает по очень простому принципу», — начал он. «Сначала вы должны знать, что закон тяготения гласит, что каждое тело во Вселенной притягивает любое другое тело прямо пропорционально массе и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Таби и Амина были полны внимания. «Мы тебя не совсем понимаем», — сказал Таби. Непосредственно как масса означает, что если одно тело весит 100 тонн, а другое — 10 тонн, то большое тело будет обладать в 10 раз большей силой притяжения, чем маленькое. «Теперь стало очень ясно», — сказала Амина. «Продолжай», — кивнул Таби. «И обратно пропорционально квадрату расстояния означает, что когда тела находятся в два раза дальше друг от друга, они оказывают друг на друга только одну четвертую силу притяжения. Таким образом, вы видите, что каждая масса материи во Вселенной притягивает любую другую массу в соответствии с этими законами. Каждая из шести граней этого транспортного средства, сверху, снизу и с четырех сторон, покрыта металлическими пластинами. Этот очень любопытный металл обнаружен в основном на Меркурии, хотя, как я показал в своих книгах, он был получен одним ученым на Земле, тем, кто первым отправился на Луну. «Мой снаряд, выпущенный из огромной пушки, как вы помните, не долетел до Луны, а просто обогнул ее». «Я помню ту историю!» — воскликнул Таби. Сэр Исаак был доволен. «Да, там я объяснил свой гравитационный кран. Что ж, сейчас мы используем устройство, очень похожее на это, только гораздо более эффективное». Видите ли, в этом конкретном межпланетном транспортном средстве у меня есть ток, подобный меркурианскому световому лучу, и что-то вроде нашего собственного электричества. С его помощью я заряжаю любую или все эти металлические пластины как отрицательно, так и положительно. Я имею в виду, что могу сделать их нейтральными к гравитации, Так что гравитация полностью отключается, как в случае с гравитационным экраном. Или я могу сделать их притягивающими или отталкивающими. Без всякого заряда, как вы понимаете, они притягательны, как и вся материя. С моим отрицательным зарядом они отталкиваются с точно такой же силой, с какой обычно притягиваются. —— сказал Таби. Сэр проникся энтузиазмом к своей задаче. «Позвольте мне объяснить вам подробно результаты этого. Когда мы были на поверхности Земли, я отключил только частично, поскольку, как вы видите, изменение может быть произведено с любой желаемой скоростью гравитацию нашего пола. Имея тогда недостаточное притяжение от Земли, чтобы удержать нас там, мы покинули ее поверхность, улетев по касательной из-за вращения Земли вокруг своей оси. Но я не буду вдаваться в подробности. Оказавшись в космосе, как мы сейчас, я просто делаю одну сторону притягивающей, а остальные нейтральные или отталкивающие. Таким образом, притягивающая поверхность действует на любые небесные тела, лежащие в ее направлении, и нас тянет к ним. Для большей скорости я также использую отталкивающую силу тех тел, которые лежат позади нас. Например, покинув Землю, я использовал притяжение Солнца, конечно, только часть его. Позже, просто для эксперимента, я объединил с этим часть отталкивания от Земли. Сегодня рано утром, когда мы приблизились к Венере, Я использовал и ее притягательную силу, полностью отключив солнце. Сэр Исаак повернулся к клавиатуре. Она была очень похожа на клавиатуру очень большой пишущей машинки и с большим количеством клавиш. Эти клавиши были трех разных цветов — белого, красного и черного, и все они были четко пронумерованы. «Эти клавиши, — сказал сэр Исаак, — Как вы можете заметить, находится на шести панелях. Каждая панель управляет соответствующей поверхностью транспортного средства. Например, он указал на самый нижний ряд клавиш. Этот ряд управляет нашей нижней частью, а эта верхняя часть это боковые стороны. Вы заметили, что на каждой панели по 15 клавиш. Когда они все наверху, Никакого действия вообще нет. Поверхность позволяет любому небесному телу притягивать с его полной нормальной силой. Но когда я нажимаю на эту красную клавишу, видите, на каждой панели она есть, тогда поверхность становится нейтральной гравитацией. Семь белых клавиш дают семь различных степеней притяжения — а семь чёрных клавиш дают семь различных степеней отталкивания. Нажатая клавиша остаётся нажатой, пока вы не потянете её вверх. «Понятно», — согласился Таби. «Это не так уж ужасно сложно». Сэр Исаак продолжал. «Теперь вы понимаете, что когда белая клавиша номер семь опущена, поверхность полностью притягивается» точно так же, как и со всеми клавишами на этой панели. «Ты следишь за мной?» «Совершенно верно», — кивнул Таби. «Я полон внимания». «Что ж», — сказал сэр Исаак, «с помощью этих 90 клавиш, работающих по отдельности или вместе, можно получить очень большое количество комбинаций. Мы можем двигаться в любом направлении, которое выберем» и почти с любой скоростью. По крайней мере, я никогда не мог рассчитать какой-либо предел скорости, если есть достаточное время для ускорения. «Верно», — согласился Таби. «Вы имеете в виду, что мы не набираем скорость сразу, мы постепенно двигаемся быстрее». «Это хорошо. Покажи нам, что происходит сейчас». «Наш нынешний курс очень прост». Продолжил сэр Исаак. «Вы видите, что пять красных клавиш опущены. Верхняя и все четыре боковые стороны транспортного средства нейтральных гравитации. На панели, управляющей нашей нижней стороной, первая белая клавиша опущена. Нас тянет к Солнцу, притягивает силы 1 седьмой притяжения Солнца. Если бы мы хотели двигаться быстрее, мы могли бы использовать больше солнечного притяжения или немного отталкивания Венеры. Если бы мы хотели двигаться медленнее, мы могли бы использовать часть притяжения Венеры, которая действовала бы как тормоз. Уравновесив притяжение Венеры и Солнца, мы могли бы полностью остановиться. Я думаю, что я использую еще одну седьмую часть «Притяжение солнца». «Смотри внимательно». Сэр Исаак прибавил действие к слову, нажав вторую белую клавишу этой панели, а затем отпустив другую. Таби внимательно наблюдал. «Это просто. Что еще?» И Еще полчаса сэр Исаак объяснил навигацию в пространстве с практическими демонстрациями, во время которых он самым головокружительным образом заставлял небеса поворачиваться по своему желанию, изменяя курс корабля. Наконец, Стаби объявил, что он удовлетворен и способен взять на себя ответственность, по крайней мере, на несколько часов. «Иди ложись», — сказал он. «Мы разбудим тебя, когда Амина приготовит обед». Сэр Исаак все еще колебался. «Через полчаса», — объяснил он, — Я бы увеличил нашу скорость, используя примерно три седьмых отталкивающей силы Венеры. Он указал, как это изменить. Наша скорость неуклонно увеличивается по мере приближения к Солнцу, но мы должны двигаться еще быстрее. Мы спешим. Когда он повернулся, чтобы выйти из комнаты, его лицо омрачилось внезапной тревогой. «Скоро мы достигнем скорости почти в семь миллионов миль в час», — сказал он серьезно. «Я... я надеюсь, что не слишком сильно рискую. Здесь так много метеоритов. До сих пор нам удивительно везло». «Иди спать», — скомандовал Таби. «Я не позволю нам ни во что врезаться. Я буду наблюдать. Если я увижу, что что-то приближается...» Я постучу по клавишам или позову тебя. Весьма неохотно сэр Исаак сложил с себя командование, и с любезного разрешения Амины он удалился в одну из верхних спалина.